Глава 28 Музей-хранилище. В общем-то, я был согласен с кошечкой. Предположить, будто лисица задумал сама хранить свое добро, было легко. Но подобный вариант мы сразу же отбросили. Похоже, суть была в двойниках или каких-то иллюзиях. Сложно сказать, но вряд ли лисице может быть столько близняшек. Это точно. Да и яркость силуэта все-таки отличалась. Не такая слепительная, как раньше. Эти существа были слабее известных темной. но явно сильнее уже ранее виденных ликонов и вампиров. И раз подсветились сразу все на максимальном радиусе действия поиска, значит, это были не автономные личности, насколько можно судить. А иначе все происходило бы схоже с марионетками мужичка из вуза. Приходилось бы каждому ходить отдельно. Понадеявшись, что правильно понял данные от моих умений, я осмотрелся. При любом раскладе дальше будет только хуже. А сейчас, пока лисички хозяйки нет, стоит попытаться. Не слышали ничего подобным? Уточнил я, но судя по растерянным лицам девчата, нервно покачивающимся хвостиком, получившим наконец свободу, можно было не спрашивать. «Нет, походу какая-то ерунда вроде прощенного магического копирования. Неприятная херня, но убиваемая», — сказал Кейт, и бросил на нее быстрый взгляд. Заметив, Неку усмехнулась «Нет умницы конкретики, я не знаю. Просто предположила. Не надо на меня так смотреть, не. Хоть руна и весьма необычная для вас штучка. Магия для меня загадка». Сообщила девушка, развея руки в стороны Вздохнув, мы с Энн переглянулись. Да, надежда все-таки была на нашего боевого шастика поскольку мы с Энн вообще далеки от подобной темы. Ладно, если есть возможность, то попробуйте проложить самый короткий путь до местного хранилища. Но перед этим попробуем выцепить отдельную копию. Или кем она там является, чтобы опробовать силы. После недолгих раздумий предложил я. И Энн, чьи радужки тут же стали переливаться, решительно кивнула. Заняла все это с силы секунд десять. И вот мы уже отправились запасным выходом, после того, как из-под шляпки аналитика выскользнули горошинки-дроны. Медионаблюдение никуда не делось, но вскоре мы проскользнули мимо камер и оказались уже жерешочных окошек в подвал. Смотрелось примитивно и я ожидал чего-то более технологичного. Но похоже, так защищать здание проще всего. Прямо над нами висела вырубленная камера, а в нескольких метрах возле дверей помещения, заставленной какими-то ящиками, стояла одинокая лисичка. «Ломай меня!» Коротко сказала Энн. Кейт улыбнулась, когда на ее коже вновь загорелись магические узоры. Коснувшись всех против на одном окошке, она оставила метки в виде рунных знаков, после чего щекнул пальцами. Покрывшись изморозью, металл заледенел, так что оставалось только приложить по нему прикладом, чтобы проколоть. Мда уж. А вот самим окошком занялась уже Эн. Несмотря на отсутствие навыков, она воспользовалась муни обезвредив датчик сигнализации и аккуратно врезав крепление, так что вскоре путь оказался свободен. Будучи самым большим из нашей команды, в качестве эксперимента я полез первым. Осторожно спустив ноги на какой-то ящик, довольно-таки ловко проскользнул внутрь, после чего помог кошечкам забраться следом. Да, простое подвальное помещение, заставленное каким-то брахлом. Старые бумаги, какие-то аборты в пыли, ничего интересного. Обе мои спутни-то забавно шевелили ушками, будто бы не доверяя показаниям силуэтов. Но вскоре я понял, чего такая осторожность. Тут ведь могут быть охранники числа людей. в том числе и контролируемой лисицей. Я зарядил усмиритель предварительно заряженными мной патронами, прикрепил глушитель и копируя героя боевиков встал возле двери, стараясь не шуметь и держа оружие наготове готове. Эн тоже был зачарованными пулями. окей достал свой карман огнемет, с расчетом на то, что револьвер будет слишком шумным. Кровь приятно закипает, сердце бьется чаще. Неожиданно занятное чувство от растекающегося потела адреналина, которое в последние дни преследует все чаще. Моргнув... Кейт ответил кивком на моментальный приказ. не подойдя к двери, резко открыл её. Да, с виду абсолютно такая же листичка, что была в другом здании СПБ. Только... Будто бы призрак. Не совсем, правда, полупрозрачный, скорее, словно голограмма с помехами. Нажатие на спусковой крючок. Опущая наимная пулю угодила девица в голову, оглушительно хлопнув после тихого щелчка Всплох закрыл весь обзор, так что пришлось ориентироваться на силуэт. «Побеждён тёмный класс и фантомная копия Китсуны, уровень 5. Мастерство распределено между путешественницами. Восстановлен один процент жизненных сил. Максимум. Для улучшения шепота поглощенных требуется еще 14 поглощенных темных одного типа фандомная копия. О, так легко. Пульки получили что надо. Или... Все остальные силы это пришли в движение, ня. Как-то слишком уж пессимистично заявила, разглядывая шныряющих по зданию лисиц. Можем идти пока до нас не добрались. Или поднять уровни. Эй, умницы мы ведь за этим не. Недовольно, Някнов заявил Акейт и шевельнул ушками. Быстро глянув показания, присвистнул. и впрямь с одного фантома, так запросто уничтоженного. Мастерства отсыпало немало, даже если учитывать, что у девчата уровни уже не первые. Не хочется такой шанс упускать. Плюс у нас есть возможность вообще прижучить лисицу, главное только без риска. Если есть подробный план здания, то подыщите вариант с подходящим помещением, чтобы обороняться было легко и избежать просто». «Мое, что через эти окошки мы будем выбираться слишком долго», — быстро сказал я, указав кевком на подвал. Ин хоть и выглядел немного встревоженно, кивнула. Волнующийся хвостик даже юбочку девушки приподнял, когда она бросилась вперёд. «Вот и другое дело делание!» — улыбнувшись, заметила Кейт и поспешил за аналитиком, чтобы прикрыть, а я отправился вследом. «Уровень симпатинки увеличивается!» За дверями подвала обнаружилась ступеньки, которые вывели нас к основным помещениям и массивным лестничным пролётам. Похоже, мы очутились возле боковых лестниц, идущих через все здание, поскольку, немного пробежавшись, оказались на первом этаже. Вот уж не ожидал, что здесь будет нечто вроде музея. Хотя в сети была информация о выставке вместо филиалов СБП. Я не ожидал увидеть такой изобилие стеллажей, витрин и крупных эспонатов, защищенных силовыми нитями. Под стеллажами располагались красочные голографические макеты, обозначающие разные этапы жизни города. В том числе и до момента постройки платформы. Но, к сожалению, сейчас было не до экскурсий. Проскочив мимо статуи, изображающих каких-то видных деятелей, мы выбрались в коридор, позволяющий обижать весь этаж, а также выйти к техническим помещениям, возле одного из которых мы оказались почти сразу. Подсобка, запертая с замком, разлетевшимся после применения руны, и защищенная силовым полем, с легкостью взломанным Эн. Внутри находился щиток, управляющий электропитанием. Не ожидал, что предстоит увидеть злом во всей красе, но Эн просто грозно някнуло и несколько раз выстрелила. Свет мигнул, следом загорелся аварийный. «Теперь мы вдруг не застрянем за заблокированными дверями меня», — пояснила кошечка-аналитик. «Да и хранилище тут не должно быть сильно защищенным, как мы уже раньше обсуждали. Пора к нему выдвигаться, заодно разберемся с лисицей меня». Идея была понятна, но да я в окончательно уяснил, когда мы выскочили с пособки. Из-за музейного первого этажа здесь постарались должным образом все украсить, поэтому окон было немало. Только вот они оказываются в штатном режиме, весьма искусно прикрыты панелями на ночь. Но сейчас защиты не было. так что можно было в любой момент выскочить на улицу, разбив окно. Недостатки такого расклада — не работают многие системы. А минут через пятнадцать наведаются ремонтники, причем с охраной вместе. Но вроде как нам должно хватить времени. Ни у кого не было расчета на то, что кто-то так быстро обойдет камеры и проберется в защищенную комнатушку, ничем не отличающейся от многих других на этаже. Расположение было весьма удачным. Рядом с выходом в коридор, поэтому можно укрыться за углом. Да и остается возможность отслеживать противников. Кейт стащила со спины чехол и активировав винтовку, улеглась прямо на немного потрепанный ковер, целясь в дальний конец коридора, тогда как мы с Эн занялись вторым. Как только можно будет точно определиться, что противников с одной стороны нет, то рванем прямиком в хранилище. С тихим гудящим звуком наш снайпер выпустил алый заряд, чего фантом в конце коридора покачнулся. Огромная дыра внутри тела казалось неестественной, а уж вторая вспышка, снесшая голову, окончательно испарила существо. «Мхуня! Вещица классная! Если бы только тягать за собой не нужно было!» Весело сказала Кейт, вновь заряжая оружие для выстрела. Но в этот раз гости пожаловали с нашей стороны. Из дверного проема в метрах двадцати от нас выскочили сразу две лисички. Моя пуля угодила одной в плечо, снеся часть тела. Тогда как выстрелы Лэн прошлись мимо, повредив ноги второй лисицы лишь за счет урона по площади от огневого всполха. В руках обеих темных возникли искрящиеся шары, и я тут же дернул кошечку на себя, вводя с линии атаки». Мимо нас принесли шаровые молнии и срезком врезали стену, выжигая черные круги на покрытие. «Спасибо, Ня!» Сглотнов сказала, тихонько урча. Похоже, к столь активным действиям она явно не привыкла. Да и я тоже. Но если все тут раскиснем, что делать? Спасибо моим новым глазам, за счет которых я мог отлично видеть даже в полумраке аварийного освещения. Да и зона обзора не могла не радовать. Сравнивать с линзами очков было просто бессмысленно. Моргнув, я вызвал перекрестие. Направив ее на видимый сквозь стены силуэты, выставил из укрытия одно лишь оружие и нажал на крючок. Один из фантомов рассыпался на части, тогда как в ответ прилетела еще одна шаровая молния, отколов кусок от стены, за которой мы прятались. Испуганно, шевельно ушками мелко задрожав, Энн зажмурилась. А я, чтобы отвлечь, передал ей приказ проверить дела у нашей боевой кошечки. Сам в этот момент снова немного высунулся из угла и выстрелил. Еще один фантом исчез. Кейт хладнокровно отстрелила появляющихся в дальнем конце коридора противников — Иногда маневрируя и меняя позицию. Из-за слишком большого расстояния, довольно медленные шары лисиц, то и дело пролетали мимо. Потеряв пять фантомов, не считая того, что был в подвале, темно остановились и прекратили нападать бездумно. Было видно, что они, похоже, планируют напасть с моей стороны, чтобы воспользоваться преимуществом на близкой дистанции. Быстро сложив винтовку, Кейт кивнула. Мы резко сорвались с места, когда лисицы перешли наступление. К сожалению, поглощение сработало только на погибших рядом со мной фантомах, Поэтому набрать требуемое количество было проблематично. Хотя мне и было интересно, что такого можно получить от подобных созданий. Стоиметровка коридора, поворот, выход к лестнице. И вот мы уже на втором этаже. Парочка фантомов осталась и здесь. Но пока что нас разделяли приличное расстояние не более сложная архитектура. В отличие от практически полностью открытого музея, поделенного на несколько залов и окруженного коридором, здесь было множество комнатушек поменьше, часть из которых не была соединена друг с другом. Почувствовав себя уверен и без врагов поблизости, Энн вела нас вперед, и вскоре мы оказались перед автономным силовым полем, снабженным собственным скрытым генератором и еще одной решеткой, защищающей вход в хранилище. Ну, и если с металлическим препятствием Кейт быстренько разобралась, расставив руны по краям и сломав прутья, то, судя по реакции второй кошечки, буля было весьма непростое. «Может, подорвать к черту?» Безоботно предложил ей, и Энн удивленно някнул, явно не одобряя такие действия. «Уровень симпатики увеличивается». «Да, весь мир в трухуня!» Обрадованно заявил наш снайпер. В этот раз расчехляли револьверы, растояние до ближайших залов было очень небольшое. «Прости, Костя, но тут стенки слишком уж хорошие даже для меня!» Я пожал плечами, виновато улыбнувшись, и тоже приготовил оружие, на этот раз дробовик. Но сейчас фантомы вели себя очень осторожно. Хоть и добрались они до второго этажа весьма быстро, никто из них не спешил гибнуть». Вместо этого девять лисичек собрались в соседнем зале, образовав круг, после чего в центр вошла еще одна. Прежде чем успел подумать, что эта херня мне не нравится, прямо позади нас возникла та самая десятая копия Китсуне. Почти одновременно крикнули мы скейт. Наложил печать, но лисица уже успела полыхнуть пламенем. Обжигающая горячая волна расползлась в том небольшом зале, где мы стояли. Я успел передать руной Некке приказ. Ледяной выстрел, выпущенный ее револьвером, ударил в пол рядом с ней. И слишком занятой взломом н. Создавая противодействие для огненной волны, тогда как я, стеснув зубы от боли, попытался сбросить в себя загоревшийся пиджак, которым до этого попытался прикрыться. Не выдержав издав болезненный стон, я смог стащить один рукав. Вот только второй, похоже, приварился прямо к коже, почти так же, как это было у Кейт. Наложив исцеление, я унял болезненное ощущение, но пришлось почти сразу выдать девчатам приказы. Похоже, мое ранение привело их в шок. Кейт, зарычав, спустил курок и уничтожил замерзшую лисицу. Тогда как Эн с прижавшимися к голове ушками продолжала взламывать, тихонько всхлипывая. «Уровень симпатии, Энн, увеличивается. Уровень симпатии, увеличивается». «Всё хорошо, не отвлекаемся!» Слабо улыбнувшись, сказал я. «По крайней мере, тактика понятна». Но это ещё было не всё. В этот раз лисицы решили совместить свою атаку. Сразу две оказались рядом с помощью телепорта, тогда как ещё шесть зашли с двух сторон. «Приказ — стрелять в одной тройке». Кейт убила двоих, остальных не успевало чисто физически. «Шесть печати!» Выстрел дробовиком с заряженной дробью, сначала по одному фантому вблизи, затем по второму. открыла они!» Звизгнув, объявил Энн, и я, покачнувшись, поглотил часть силы погибших существ, после чего забежал к открывшемуся хранилищу, оказавшемуся еще одним большим залом, в котором окна теперь тоже открылись, из-за раздвинувшихся бронеплит. В центре под стеклом красовался сверкающий шарик, но тут же было и два шагающих робота.